Глава сорок девятая. Месть Ролана. Читатель догадывается, что произошло. Ролан, не теряя времени, даром провел совещание с жандармским капитаном и командиром Драгун. Эти двое со своей стороны тоже горели желанием отомстить разбойникам. Ролан открыл жандармскому капитану тайну подземного хода, соединяющего церковь в брус пещеры Сейзерия. В девять часов вечера восемнадцать жандармов под командой капитана должны были войти в церковь, спуститься в склеп герцогов Савойских и преградить штыками ход из каменоломни в подземный коридор. Ролан с двадцатью драгунами взял на себя задачу отцепить лес, прочесать его, обложить неприятеля полукругом и, нажимая с флангов, оттеснить к пещере Сейзерия. В девять часов вечера операцию надо было начинать отсюда при одновременном наступлении отряда жандармов с противоположной стороны. Мы уже знаем из разговора о Мелии и Морганах, какие планы строили в эти часы соратники Ебу. Новости, полученные в одно и то же время из метавы и Британии, вызвали у всех бурную радость. Каждый чувствовал себя свободным от обязательств. Все понимали, что вели безнадежную борьбу и радовались своему избавлению. Друзья собрались вместе в пещере Сейзерия, словно на праздник. В полночь всем им предстояло расстаться, и каждый, сообразно своим возможностям, собирался пересечь границу и выехать за пределы Франции. Мы видели, чем был занят их предводитель в эти последние минуты. Его товарищи, не связанные, в отличие от него, никакими сердечными узами, ярко осветили подземный зал на перекрестке Штолин и устроили прощальный пир. «Перед разлукой. Ведь если теперь, после измерения Вандея и Британии, после разгрома войск конде они разъедутся из Франции, когда им еще доведется встретить друг друга в чужих краях, один бог знает?» Внезапно до них донесся звук ружейного выстрела. Точно от удара электрическим током все вскочили на ноги. Раздался второй выстрел потом издалека из глубин каменоломни трепеща словно крылья ночной птицы долетел зловещий возглас к оружию соратники и иегу привыкшие к превратностям в жизни разбойников даже во время минутного отдыха оставались на страже они всегда держали под рукой кинжалы пистолеты и карабины услышав крик которым, наверное, их предупреждал дозорный, все схватились за оружие и замерли, прислушиваясь, задыхаясь от волнений. В наступившей тишине послышались шаги. Кто-то бежал по подземным переходам, торопясь изо всех сил, спотыкаясь в темноте. Наконец, из-за поворота, при свете факелов и свечей, появился дозорный. «К оружию!» — крикнул он. «На нас напали!» Это он дважды стрелял из охотничьего ружья. Когда он прибежал, ружье еще дымилось у него в руках. Где Морган воскликнули разом двадцать голосов. «Его нет», — ответил Монбар. «Поэтому я принимаю командование. Погасите свет и отходите к церкви. Вступать в бой нет смысла, только даром прольется кровь». Приказ был исполнен с необычайной быстротой. Каждый понимал, какая опасность им угрожает. Все... Толпой устремились вперед по темным переходам. Манбар, которому все изгибы подземного хода были известны не хуже, чем Моргану, вызвался быть провожатым и углубился в штольник каменоломни, ведя за собой товарищей. Вдруг, впереди, на расстоянии пятидесяти шагов, он услыхал слова команды, произнесенные вполголоса потом щелкнули взведенные курки нескольких ружей. Монбар, предостерегающий, поднял руку и шепотом отдал приказ «Стойте!». И в ту же минуту кто-то громко скомандовал «Огонь!». В подземелье вспыхнуло пламя, и загремели оглушительные выстрелы. Враги дали залп из десяти карабинов. При вспышке света манбар и его товарищи успели разглядеть на противниках жандармскую форму. «Огонь!» — скомандовал манбар В ответ грянуло. Семь или восемь выстрелов. Темные своды подземелья озарились вновь. Двое соратников Егу лежали на земле. Один был убит, наповал, другой смертельно ранен. «Отступление отрезано!» — крикнул Манбар. «Поворот кругом, друзья! Единственная надежда прорваться к выходу в лес». Его товарищи взяли налево кругом, как солдаты на маневрах. Оказавшись снова впереди, Монбар повел их обратным путем. В этот миг жандармы дали второй залп. Ответных выстрелов не последовало. Те, кто уже стрелял, перезарядили ружья. Остальные берегли патроны для решающей схватки, которая должна была произойти при выходе из пещеры. Только слабые стоны раненых доказывали, что жандармы не промахнулись. Через пять минут Монбар остановился. «Они уже достигли подземного зала на перекрестке». «У всех ли заряжены ружья и пистолеты?» — спросил он. «У всех откликнулись его спутники. Вы помните наши условия?» «Как мы должны отвечать, если кто из нас попадет в руки правосудия?» «Мы входим в состав отрядов господина Дэ Тессанье». Мы прибыли сюда, чтобы вербовать сторонников дела роялистов. Мы понятия не имеем о каких нападениях на почтовые кареты и дилижансы. Помним, это решено. Отвечали ему хором. И в том, и в другом случае нам грозит смерть, вам это известно. Но это смерть солдата, а не преступника. Нас ждет расстрел, а не гильотина. А что такое расстрел, мы хорошо знаем. Послышался чей-то насмешливый голос. — Да здравствует расстрел! — Вперед, друзья! — воскликнул Монбар. — И продадим нашу жизнь за ту цену, Какой она стоит, то есть как можно дороже. Вперед! — подхватили его товарищи. И маленький отряд пустился в путь так быстро, Насколько это было возможно в комешной тьме. Чем дальше они шли, тем явственнее ощущал манбар запах дыма, который сильно его тревожил. Вдобавок на поверхности стен и на углах столбов то и дело вспыхивали отблески пламени, наводящие на мысль, что у выхода из пещеры творится что-то странное. «Сдается мне, что эти мерзавцы задумали нас выкурить отсюда», — заявил манбар. — Боюсь, что так, — отозвался Садлер. — Они воображают, что имеют дело с лисицами. — О! — произнес тот же насмешливый голос. — Стоит нам показать когти, и они убедятся, что мы не лисицы, а львы. Дым становился все гуще, багровые оцвет и все ярче. Отряд подошел к последнему повороту. В шагах в пятидесяти от выхода из пещеры... Была зажжена груда хвороста не для того, чтобы выкурить соратников и егу, а чтобы осветить подземелье. При свете пылающего костра сверкало оружие драгун, загородивших выход в лес. Перед ними, шагов на десять впереди, опираясь на карабин, стоял офицер с непокрытой головой, как бы нарочно вызывая огонь на себя. Это был Ролан. Его легко было узнать. Он далеко отбросил фуражку, и отблески пламени играли на его лице. Но именно то, что должно было его погубить, спасло ему жизнь. Опознав его, Монбар отступил на шаг назад. — Это Роланда Монтрель? — тихо сказал он. — Помните о наказе Моргана? — Ладно. Глухо отозвали соратники Егу. — А теперь, — крикнул Монбар, — «Умрем в бою!» И он первым ринулся на площадку, освещенную пламенем костра, и выстрелил из двухствольного ружья в драгун, которые ответили дружным залпом. Невозможно описать, что произошло дальше. Пещеру заволокло густым дымом, в котором вспыхивали молнии выстрелов. Оба отряда бросились вперед, И схватились в рукопашную. В ход пошли пистолеты и кинжалы. Вскоре на шум битвы подоспели жандармы, но они не решались стрелять. Настолько все смешалось в общей свалке, друзья и враги. Казалось, будто множество дьяволов слетелось на это адское побоище. В багровой дымной мгле сталкивались смутные тени, валились с ног, поднимались и снова падали. Слышался то яростный вопль, то предсмертный стон, последний вздох умирающего, оставшийся в живых, бросался на очередного противника, вступая в новый поединок. Страшное бойня продолжалось четверть часа, быть может, двадцать минут. Когда бой прекратился, в пещере Сейзерия лежало двадцать два трупа. Тринадцать убитых из бригады драгуны-жандармов. Девять из отряда соратников ЕГУ. Из последних лишь пятеро остались в живых. Побежденные в неравном бою, израненные. Они были взяты в плен живыми. Их окружили со всех сторон двадцать пять вооруженных драгун и жандармов. У жандармского капитана была сломана левая рука, У командира «Драгун» простреляно бедро. Один только Ролан, залитый кровью, но не своей, а чужой, не получил ни единой царапины. Двое пленных были так тяжело ранены, что не держались на ногах, и их пришлось тащить на носилках. Жандарм зажгли факелы, припасенные заранее, и повели арестованных в город. В ту минуту, когда процессия вышла из леса на большую дорогу, Послышался громкий конский топот, кто-то мчался голопом им вдогонку. — Ступайте вперед, — приказал Ролан, — я останусь и узнаю, в чем дело. Появился всадник, который, как мы сказали, скакал во весь опор. — Стой, кто такой? — крикнул Ролан, когда всадник был уже в двадцати шагах и прицелился из карабина. — Еще один пленник, господин де Монтролель. — отвечал незнакомец. — Я опоздал к сражению, но успею зайти вместе с ними на эшафот. Где мои друзья? — Вот они, сударь, — ответил Ролан, который узнал молодого человека, если не по внешности, то по голосу. Этот голос он слышал уже третий раз, и он указал рукой на группу пленников в центре вооруженного отряда, который вел их из Сайзерия. К бурку — Мне приятно видеть, что с вами не случилось ничего дурного, господин де Дамонтроэль, — сказал незнакомец любезным тоном. — Уверяю вас, для меня это большая радость. И дав шпоры коню, он быстро нагнал драгуны жандармов. — Извините, господа, — обратился он к ним, соскочив на землю, — но я прошу разрешения занять место рядом с тремя моими друзьями. Графом де я Виконтом де Валенсолем и Маркизом де Ребье. Трое арестованных с радостным возгласом раскрыли объятия своему другу. Оба раненых, приподнявшись на носилках, тихо проговорили. «Браво, Сент-Эрмин! Молодец!» «Помилуй, Бог!» — воскликнул Ролан. «Сдается мне, что этим разбойникам досталась самая благородная роль» и они сыграют ее до конца».